Будущий президент, возможно, обратится к стране по объёмному голографическому суперцветному телевидению с призывом: ради благополучия страны сидите дома и размножайтесь. Если с каждым поколением население будет сокращаться вдвое, то в 2020 году Президент будет обращаться к нации с очень высоким процентом пожилых и стариков. Менее четверти его слушателей окажется способными выполнить это пожелание. Его призыв к увеличению народонаселения подобен усмешке Джона Олдена, одного из отцов Пилигримов, когда он сказал о себе: "потребуют для своего осуществления многих лет". Со временем кривая населения будет по экспоненте приближаться к нулевой оси графика. Ральф Олде Эмерсон был пылким и мудрым натуралистом. Оптимист, он видел силу Бога в природе и силу идей человеке. Берегите стой минуты, когда великий Бог дал волю мыслителю на этой планете, сказал он. Берегитесь Эмерсона. Это он привил идею неограниченного роста, запыхавшемуся пуританизму прошлого века, когда Америка жаждала создать культуру выше европейской. Человек вскармливается неиссякаемыми источниками и черпает сколько ему нужно у неутомимой мощи. Кто может поставить предел возможностям человека? Век спустя в наши дни Он, вероятно, первый внёс бы изменения в эту философию самодостаточного роста и приспособил бы свои чаяния к возможностям экосистемы. Его соученик по Гарварду, тоже живший в Конкордии у Генри Тора, был более практичен. Он подчёркивал важность равновесия в природе. Он был экологом задолго до того, как появилось это слово. Задолго до того, как идеи экологии зазвучали по всему миру, Тора взял за мы топор и построил хижину в штате Массачусетс у Олденского озера. Согласно сообщению в Конкордской городской газете, он ориентировал диагональ фундамента по коридарной линии на точку солнечного восхода в дни равноденствий. 21 марта и 22 сентября. 2 года он жил также независимо от человеческого общества, как живёт птица в гнезде, и писал свой вдохновенный дневник натуралиста. Птицы слетались на его зов, и рыбы проплывали между его пальцами. Тор оставил своей целью вывернуть наизнанку пуританское понятие недели: 6 дней для обогащения разума и духа, 1 день для труда. Он был полностью удовлетворён этой жизнью на том уровне, который предъявляет минимальные требования к экосистеме. Если глобата и экологии правы, гражданам промышленных, переразвитых стран предстоит пережить значительный процесс приспособления как материальным, так и психологическим отношениям. Возможно, нам придётся привыкнуть к идее семьи без автомобиля. к энергетическому уровню с бюджетом тепла на уровне фермы XVII века и к небольшим городкам, расположенным поближе друг к другу, для сокращения перевозок. Никакое из золотой молодёжи, шляющейся по планете на личных реактивных самолётах. В числе первых выразили беспокойство перед грозящим катаклизмом различные студенческие общества и объединения. Мы с женой в течение недели земли в 1970 году присутствовали на ряде их заседаний. Ален Гинзберг, поэт нового стиля, о с которым мы там встретились, нарисовал для нас классическую картину трёх рыб с одним общим глазом внутри круга. Это должно символизировать взаимозависимость всего сущего. появилось множество неофициальных клубов, которые ставят своей целью обсуждение, планирование, сплочение, а также регистрацию вредных мнений. Пульса загрязнения среды обитания